Глава 6 Головинское шоссе. Келюса разбудил звонок в дверь. Секунду-другую он лежал неподвижно, ничего не соображая с просонья. Но звонок повторился, и николаев вскочив и набросив халат, поспешил в передний. По пути он успел взглянуть на часы. Было 4 утра. Мелькнула мысль взять спрятанный в кабинете Браунинг. Но, подумав, Кирюс решил вначале выяснить причину неурочного визита. Тихо прижимаясь к стене, он подошел к двери и, взглянув в глазок, различил красный кант и золотую капусту. Некто в милицейской фуражке нетерпеливо топтался на лестничной площадке. «Кто?» — как можно спокойнее поинтересовался Николай. «Сержант Лапин!» — донеслось в ответ. «Ты, что ль будешь лунин?» «Я...» Без всякой охоты подтвердил Келлюз. «Выходь! Дружка твоего привезли!» Николай протер глаза и бросился в комнату. Барон уже проснулся и недоуменно оглядывался, держа в руках ногам. Постель Фрола была пуста. Сержант Лапин оказался невысоким крепышом с рацией на боку. Не сказав больше ни слова, он махнул рукой, двинувшись вниз по лестнице. Николай побежал следом подъезда стоял милицейский газик рядом на скамейке сидели двое милиционеров и некто весь в бинтах узнаешь сержант показал на перевязанного о господи только и смог произнести лунин до которого наконец дошло не боись француз донеслось из-под бинтов мне только фейс поцарапали может в больницу предложил один из милиционеров Да ёлы, какая больница возмутились бинты «Спасибо, что подбросили!» «Какой-то псих на гражданку напал», — принялся рассказывать Лапин. «А твой приятель как раз мимо проходил. Вступился, стало быть?» Из слов сержанта Кирюс уяснил, что Фрол по неизвестной причине очутился среди ночи в районе проспекта Мира, где как раз некий маньяк пытался напасть на девушку. Подоспел патруль, но преступника задержать так и не удалось. Фрол оделся несколькими глубокими царапинами, которые перевязали в ближайшей дежурной аптеке. Милиционеры, записав адрес Лунина, поблагодарили Тхара за проявленный героизм и, пожелав ему скорейшего выздоровления, укатили в освоясь. «Извини, француз», — вздохнул Фролл, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Вечно тебя в карету его подставляю». «Ладно, пошли», — махнул рукой Лунин. «После покаешься». Барон ждал их на лестничной площадке с револьвером наготове Увидев Фрола, он буркнул привычное однако и выжидательно замолчал. Но Тхар, виновата, повторив, что опять из-за него у всех одни неприятности, поплелся на кухню, где поставил на плиту чайник и сел за стол. бароны Лунин устроились рядом. Улитки был, не выдержал Николай. Фрол безмолвно кивнул. На утро поговорили всерьез. Лунин признал, что недооценил опасность предложив пойти к художнице и посоветовать ей немедленно уехать из столицы. Фрол не возражал, но заметил, что девушка, скорее всего, ничего не помнит о случившемся. Она все время находилась в каком-то странном трансе. Убедить ее, тем более родителей, будет нелегко. Согласившись с этим, Келюс предложил на сегодня все походы отменить и сидеть дома. Заодно он решил проявить и напечатать пленку из разбитого Пентакона. В свою очередь, барон намеревался всерьез заняться таинственной книжкой, с инициалами ВВ. Вечером же Корф собрался отлучиться, дабы разыскать Михаила Плотникова, своего тезку и волею неизреченной судьбы родного правнука. Николай долго возился в ванной, проявляя пленку и налаживая фотоувеличитель. Фро, воспользовавшись тем, что остался в одиночестве, содрал морщ бинты и принялся изучать располосованное лицо. Андхар рассчитывал на схватку с черным псом или в крайнем случае с кем-то из красномордых бандитов, и невольно растерялся, увидев перед собой существо, отдаленно напоминавшее пантеру, вставшую на задние лапы. Получив сильный удар по руке, в которой держал топор, и второй по лицу, Фрол успел откатиться в сторону. Нечто бывшее заметь до этого собакой бросилось на него, но Тхар сумел вскочить, увернуться и вновь подхватить топор. Высокая черная фигура с горящими круглыми глазами Рычажа шагнула к нему, но тут ночную тишину разорвал милицейский свисток, послышались голоса, и чудище, злобно проревев, растворилось в дневноте. Патруль сержанта Лапина уже не первые сутки караулил очередного столичного маньяка, и рассказ Фрола, умолчавшего, естественно, о черных лапах и волчьей тени, вызвал полное доверие. И так он здорово недооценил врага. Ни топор, ни браунинг не могли защитить от ночного страшилища. Оставался истинный лик. То, о чем Дхар вовремя не вспомнил. Но в этом случае выходило, что против монстра должен драться не человек, а еще более страшный монстр. Дхар вспомнил жуткие мохнатые лапы, его собственные руки и вдруг понял, что действительно не такой, как другие люди. Да и вообще, человек ли он? Килюс, неведая о мрачных размышлениях приятеля, возился в ванной, печатая фотографии. Документы из двух первых папок вышли удачно, но третий кадр, где была запечатлена таинственная карта, не получился. Вместо горного ландшафта проступило какое-то серое пятно. Барон, между тем, сидя в кабинете, листал историю гражданской войны в СССР, время от времени тихо ругаясь. Вывесив свежие фотографии на белевую веревку и закрепив их прищепками, Крюс удовлетворенно вздохнул и направился в спальню, в ящике шифоньера над стопкой свежего белья хранилась записная книжка в черной обложке. После этого он присоединился к барону, и они принялись за работу. Корф предложил начать со схемы. Помудрив над ней, он предположил, что здесь изображено не одно помещение, а два. Первым был, собственно, карман, нечто четырехугольное, имеющее пять выходов или пять дверей. На одной из них и указывала стрелка. Дверь вела в какую-то длинную извилистую галерею, имеющую тоже несколько выходов, один из которых был обозначен звездочкой, но не простой, а перевернутой. Немного далее страницы, исписанные тарабарщиной. Тут уже отличился Килюс, предположил что некоторые из них содержат адреса и телефоны. Об этом говорило расположение букв. Еще на одной страничке имелось нечто, напоминающее список фамилий, возле каждой из которых стояли какие-то пометки. Полковник, в свою очередь, предположил, что это мог быть перечень подчиненных Волкова, его черных куртов. В списке их оказалось 11. Проглядывая предполагаемые адреса, Корф приметил нечто, упущенное ранее. Рядом с одной из записи стояли значки, не похожие на кириллицу. «Неужели Ноты?» — удивился он, разглядывая запись. «А он еще и миломан «Ля... до...» «Зачем ему это хотел бы я знать?» «Чтобы не испутать», — предположил Лунин. «Имени здесь, наверное, нет. Есть только адрес, а Ноты, чтобы понять, о ком речь». «Эх, знать бы эти доры ми!» Учил же в детстве. «Ну, это несложно», — уверил барон. «Рояль бы!» Рояля в квартире Луниных не оказалось. Можно было потревожить соседей. Но Кирюс решил не вмешивать посторонних в эти странные дела, попросив барона напеть записанную мелодию. Корф смутился, но все же старательно воспроизвел музыкальную фразу неплохо поставленным баритоном. Николай, уловив что-то знакомое, попросил полковника исполнить набис. «Не Вивальди», — сообщил Кирюс, — «всего-навсего, дорогой, ты улыбнулся». Позвольте, — поперкнулся коров, кто у -у — кто улыбнулся? — Песня такая. Два года назад ее на всех дискотеках крутили. Ее Алия пела. — На диско где? — еще более удивился Барон. — Впрочем, неважно, кто такая Алия. Николай Несака затруднился с ответом, плохо зная современную эстраду. Алия, насколько он помнил, была певицей с небольшим талантом, наглыми манерами и весьма скандальной славой. Мелькнув ненадолго и, произведя некоторый фурор, она куда-то исчезла. Прошел слух, что певица уехала за рубеж. «А что, если это ее адрес?» — заинтересовался барон Лунин подсчитал количество букв в шифрованной записи. Их оказалось восемь. «Улица» или просто «фамилия и телефон» — не сдавался полковник. Ведь для чего-то он записал мелодию. «А может, это композитор?» — вздохнул Николай. «Реавтор слов» или даже певичка, которая пела про Милова в каком-нибудь кабаке. Может, вообще бенома ассоциация? больше из записной книжки выудить не удалось. Убедившись, что толку от него мало, Корф решил отправиться на поиски правнука. По этому поводу барону подыскали старомодный, но приличный костюм, рубашку и галстук. Полковник долго принаряжался, критически поглядывая в зеркало. «Хорош, ёлы!» оценив Фролк, явившийся поприсутствовать при этом зрелище. Еще бы шашку и коня, и прямо на парад. — Какой там конь? — с вздохнул Корф. — Как-то сумел здесь кормить, что ли. — Эх, мундир бы надеть. Все-таки правнук. — И так неплохо, — рассудил Лунин. — Костюм, между прочим, французский, так что можете говорить, что вы кузен из Парижа. «А что, господа?» — согласился полковник, отряхивая невидимой Полинке Слацкнов. «Это правомысль. Но Париж все-таки слишком близко. Николай, где еще живут русские эмигранты?» «В Новой Зеландии», — напомнил Лунин. «В Занзибаре. Но там арабы возмутился оборон. Ладно, сам соображу. А что, если... А что, если мой правнук — большевик, и даже член этой РКПБ...» Тогда он будет в восторге, — обнадежил Келлюз. Все истинные большевики обожают родственников в Париже. — Да? Может, и вправду времена изменились? — Ну, ладно, пойду. — Не пуха, — пожелал Тхар. Корф отправил его к черту и с самым решительным видом шагнул за порог. Шел отправился на кухню, где чувствовал себя уютнее всего. А Лунин, сходив за газетами, углубился в чтение последних новостей. Через несколько минут он внезапно вскочил, схватив одну из газет, вбежал на кухню. Тхар удивленно поднял брови, но Лунин, не говоря ни слова, ткнул пальцем в заметку под рубрикой «Криминальная хроника». Бойкий репортер сообщал, что вчера неподалеку от теплого стана был найден изуродованный труп сотрудника одного из научно-исследовательских институтов, Семена Семеновича Прыжова. Зря оборона отпустили, покачал головой фрол после долгого молчания. «Ты опять скажешь гипноз?» «А иди ты!» — огрызнулся Лунин. «А Михаила, конечно, зря отпустили!» «Черт! Может пойти на Лубянку?» «Лучше прямо к твоему китайцу, чтобы меньше мучиться!» Крюс принялся машинально скользить глазами по газетной полосе и вдруг резко поднял голову. «Вот тебе и гипноз Чукча! Алия приехала! Первые гастроли за два года!» Николай пересказал приятелю все, что удалось узнать из черной записной книжки. Фрол почесал затылок. «Рвануть бы отсюда, француз! Не знаю как ты, а из меня, герой Йолы, никогда не получится. Если бы не барон и не эта девочка, которая рисовать не умеет!» И еще Кора напомнил Келлюз. «Вот что, воин, Фролат, надо завтра же вечером ударить по Головинскому!» «Лучше сразу кирпичом по голове Йолы!» — отозвался Дхар. — Больше шансов. Спорить Лунин не стал и даже пообещал Фролу не делать и шагу без его обсуждения. Несокободренный Дхар заявил, что собирается навестить Лиду, предложив Келюсу составить компанию. Тот, однако, отказался, посоветовал Фролу не возвращаться за полночь. У Николая были на этот вечер свои планы. Келюс вернулся домой поздно и сразу же обнаружил, что в квартире никого нет. Ругнул в неосторожных приятелей, он сел за письменный стол в кабинете деда и принялся рассматривать принесенные с собой бумаги. Звонок раздался в полодиннадцатого. Оторвавшись от документов, Лунин чертыхнулся и пошел открывать, соображая, кто бы это мог быть. И у барона, и у тхара имелись ключи. Только он подошел к двери, как в замке заскрижетал ключ. Дверь приоткрылась, и в образовавшийся проем ввалилось нечто или некто. Лунин оторопел — особенно когда разглядел в меня прихожей, что его поздний гость — не барон и тем более не фрол. «Поручик!» — с лестничной площадки донесся знакомый голос. «Возьмите его за плечи, я сзади подтолкну». Общими усилиями слабо дышащее тело в твертом левасе было внесено в прихожую. «У него тут очки!» — бормотал барон, оглядывая лестничную площадку. «Ага, вот. Ну, полный ажур».